Эпилог. Ярослава. Спустя год. «Какая ты красивая!» — выдохнула Анни, поправляя оборки кружев. Я же боялась посмотреться в зеркало. На первую свадьбу я предпочла простой белый брючный костюм. Зачем тратиться на платье, когда впереди ипотека? Митчелл же настоял на классическом торжестве. По всем нормам жизни аристократов. Роль невесты далась мне непросто. Слишком уж настойчиво Волдер убеждал в том, что церемонию следует провести как можно быстрее. Я же сперва усиленно делала вид, что обиделась на его обман со снотворным, потом настаивала на том, что проводить торжество, пока город в разрухе — ошибка. Признаюсь честно, мне было исключительно комфортно то, как мы с Митчеллом проживали наш роман здесь и сейчас, и я не видела никакого смысла спешить с узакониванием наших отношений. Волдер же категорически не желал использовать меня как падшую женщину. Моим последним аргументом стало «я не выйду за тебя замуж, пока полностью не выплачу весь долг за дом». Волдер попсиховал, но пошел на очередные уступки. Он вообще отказывался от денег, но для меня решить вопрос по совести и закону было очень важно. Ходил, интересовался Генри, как обстоят наши финансовые дела, Законник долго меня прикрывал, не сообщал, что нужную сумму мы уже давно насобирали, но потом с фразой «пожалей мужика» пошел и подлейшим образом меня сдал. Аргументов против торжества не осталось. «Яра, ну ты хоть глянь в зеркало!» — фыркнула Мия. «Мы месяц для тебя эту красоту делали». «А могли бы и два!» — слабо откликнулась я. Нервозность достигла пика. «Чего ты паришься, я не понимаю», — возмутилась Мия. «У вас прекрасные отношения. Вы друг с друга пылинки сдуваете. Уже больше года как сдуваете». И я лживая коза. До сих пор не нашла в себе силы для того, чтобы признаться Волдуру, что пришла из другого мира. И чувствовала себя из-за этого максимально паршиво, будто скрывала что-то неимоверно важное. «Ладно» задержать дыхание и рухнуть в омут с головой. Глубоко вздохнув, я зармурилась и крутанулась, поворачиваясь к зеркалу. Глаза открывать не спешила, меня и не торопили. Просто в какой-то момент посчитала, что как-то глупо вот так вот стоять в полной тишине. Заставила себя глянуть в зеркало и обомлела. Я выглядела, как диснеевская принцесса, Диснеевская принцесса за пару минут до своего, и жили они долго и счастливо. Низ платья был достаточно воздушным, но не походил на нелепый торт. Струящаяся ткань расходилась к низу мягким валаном, но ничуть не мешала передвигаться. Я проверила. Верх платья открывал и зону декольте, и спину, но не пошло. Кружев не в изобилии, как я и хотела. Они лишь разбавляли плотную ткань на лифе, не являясь основой. У меня даже мелькнула мысль, что не так уж и плохо вновь замуж сходить ради такой-то красоты. По просторному помещению ателье разнесся перезвон колокольчика. Анни тут же направилась к двери с фразой «Мы закрыты!» Осеклась на полуслове: «Ой, Деррия!» Я обернулась к входу. Деррия притащила целую корзину со своей продукцией. Видимо, узнала от племянника, что в первой половине дня мы будем пребывать в ателье «Хэндмейд». «Я с подарком для невесты», — выдохнула она. «Самый свежий товар!» С трудом сдержала улыбку. Свежий шампунь, в мире, в котором от слова «консервант» падают в обморок, многое значит. После тотальной разрухи в городе Дэри вернулась с семейством и начала собственный бизнес. Ярмарку разнесли, по ее огородам ощутимо потоптались, и торговка решила на все наплевать, и начать новую жизнь. Она взялась за производство по-настоящему действенных масок, шампуней и бальзамов и уже сколотила целое состояние. Мне тоже повезло. Я разработала для ее продукции этикетки и получала небольшой процент с продаж. «О, какая красота!» — резюмировала Дерия, взглянув на меня. «Хотя, признаюсь честно, я ожидала от твоего наряда чего-то диковинного» разноцветных перьев, куча красок. Плохо, да, засомневалась Анни. Я рассказала, что полностью нам доверяет в выборе фасона, потому это платье отлично мне подходит, отрезала я, отходя от небольшой сцены, на которой и состоялась примерка. Подошла к корзинке. Да, в этот раз с яблочным ароматом, довольно отметила Дерри, открывая одну из стеклянных колб. В нос тут же ударил одурманивающий запах свежих яблок. Анни, наклонившись ниже, чтобы вдохнуть, вдруг позеленела, приложила руку к рту и помчалась в уборную. Мы проводили ее удивленными взглядами. «Неужели скисла? – пробормотала Дерия, вновь принюхиваясь. «Да не может быть». «Пахнет волшебно», — в тон ответила Мия, нахмурившись. «Я схожу за лекарем», — подошла к Мие, чтобы она сняла платье. «Не надо лекаря», — простонала Анни, выходя из уборной через пару минут. «Я там уже была, но муж пока не знает». Новость о том, что в семействе лучшего законника города будет прибавление, ошарашила и обрадовала одновременно. Отметив это событие радостными визгами и розовым лимонадом, мы втроем дали Анне клятвенное обещание не портить сюрприз и не говорить ничего Генри. Домой вернулись уже ближе к ужину. Нетту с Мира я обнаружила в зале, они занимались магией. За последний год отношение к чародеям изменилось, некоторые из них даже перестали скрывать свои способности. К примеру, в труппе Келды теперь ставились и магические спектакли, во время которых тот же Лин зависал над сценой в нескольких метрах и жонглировал. Но многие все еще опасались раскрываться. Мираника по секрету рассказала, что обсуждает с Волдером возможность открытия школы для чародеев и чародеек. Вдруг это поможет людям воспринимать иных как часть своей жизни, а самим магам понять, что они такие не одни? Я идею поддерживала и вместе с мирой ожидала вердикта и Митчела и его величества. Большую часть королевства удалось избавить от гнета инквизиции, но, к сожалению, не все города. Те, что находились на границе и куда королевская гвардия не успела пробиться, потребовали полной автономии от королевства. Теперь там восседала инквизиция, и я с ужасом ждала крестовых походов местного разлива. Одно хорошо. Всех чародеев, заточенных на острове, удалось освободить. Все артефакты, которые там изготавливались, уничтожить. Теперь оставалось лишь полностью наладить взаимопонимание между простыми жителями и магами. Не отвлекая двух домашних волшебниц и наблюдающего за их обучением гопочку, выскользнула из комнаты и направилась в столовую. Миль суетилась у плиты, а Эвен помогал накрывать на стол. Он уже два месяца как являлся дипломированным столяром, очень много работал, но не забывал помогать по дому. За последний год парень вообще сильно изменился. Стал ответственнее, но в то же время мягче. Настоящий мужчина. Лайн недалеко ушел. Он умудрился перескочить через несколько классов и стать самым выдающимся учеником. Я мысленно прочила ему великое будущее, но всерьез опасалась, что мальчишка неосознанно лишает себя детства. Ломала голову, как его увлечь хоть чем-то детским, чтобы он целые сутки не корпел над книгами. А еще я разленилась, улизнув от домашних обязанностей, вышла на задний двор. Цветка пошился под куста с малиной и не сразу меня заметил. «О, ты сегодня у нас?» В последнее время приходилось жить на два дома. Митчел настаивал на переезде, но бросить свое семейство я никак не могла, предлагала ему переезжать к нам. Квартирный вопрос так и повис в воздухе. Но у Лайна с ты уже было по обустроенной детской в доме Волдера. «Решила заглянуть в гости», — улыбнулась в ответ. «Что-то случилось?» Деликатно поинтересовался цветочек, стягивая с рук перчатки для работы в саду. О том, что Верзила на самом деле очень проницателен, я узнала давно, но в ответ лишь тяжело вздохнула. «Переживаешь из-за завтрашней церемонии?» спросил он. «Считается, что невесты всегда переживают. Но мне кажется, что и женихи с ума сходят. Ну, судя по лорду». «Он переживает?» удивилась я. «Ага, что ты сбежишь прямо из-под венца», — фыркнул Цвет. «Он все никак не может понять, почему ты так против церемонии». Я и сама с трудом понимала. Но чем ближе был день Икс, тем сильнее себя ругала за то, что так и не рассказала свою страшную тайну. Даже теперь испытала приступ паники от того, что до сих пор не раскрылась. «Мне надо идти», — вдруг твердо произнесла я. «Будешь убегать?» Грустно улыбнулся Цвет. «Пойду к Волдеру», — пояснила я. К дому своего без пяти минут мужа я почти летела. Но стоило воротам оказаться в поле зрения, как я тут же сбавила шаг и вновь засомневалась, мысленно себя отругав. После всего, что мы вместе пережили, вряд ли мое иномерянство сильно испортит наши отношения, я все же решилась постучать во входную дверь. Она открылась в тот же миг. И на пороге я увидела не Остина, а самого Митчела. Ты сегодня поздно, улыбнулся он, губами утыкаясь в мою макушку. Ужин уже на столе. Митчел проводил меня в столовую, где нас действительно ожидал ужин. Остина нигде, видно, не было, и я посчитала, что сейчас самый лучший способ признаться. Волдер заговорил первым. Уилли Мейсон прислал поздравление. И подарок. Подарок? «Дарственную на свой дом. Понятия не имею, что с ним делать. Есть идеи?» «Может, приют?» Идея пришла в голову мгновенно. «В городе все еще нет ни одного приличного места для сирот». «Хм, а почему бы и нет?» Улыбнулся Волдер. «На будущей неделе...» «Я отправлю к тебе Генри», закончила я вместо него. «Волдер». «Мне надо кое-что тебе рассказать. Понимаешь, я...» Митчел напрягся. Улыбка застыла на его губах. Судя по внешнему виду, он ожидал чего угодно. Я поспешила выпалить. «Нет-нет, я не собираюсь избегать со свадьбы. И отказываться не собираюсь. Просто я...» «Я из другого мира. Ну, в прямом смысле. Я не здешняя». В столовой повисла тяжелая тишина. Митчелл молчал, не отрывая от меня внимательного взгляда. «И это для того, чтобы после разразиться хохотом». «Прости!» Отсмеявшись и оставив меня в полном недоумении, произнес он. «Я ожидал чего угодно, но только не этого. Честное слово, все думал, что ты скрываешь и о чем никак не можешь рассказать, но ожидал худшего». «Худшего?» — тупо переспросила я. Отважилась на шутку. «Разве невеста из другого мира не худшая, что может произойти с женихом?» «Если это невеста ты, то лучшее. Митчелл встал со своего стула и подошел ко мне. Подал руку, а джентльменски помогая встать из-за стола. Я оказалась в крепких объятиях Митчела. Он глубоко вдохнул, упираясь в мою макушку. Ты правда из-за этого переживала? Серьезно? И правда. Почему я из-за этого переживала? Мое волнение на этот счет вдруг показалось совершенно незначительным. Неужели я всерьез думала, что если Волдор узнает об этом, то тут же разорвет помолвку? С учетом того, что он меня полюбил и с моей странной магией, и с целым выводком родни. Но я все же жду подробного рассказа добавил мой без пяти минут муж. Другой мир. Подумать только. И как такое только возможно? Как ты попала сюда? Будешь смеяться, хмыкнула я, расслабленно уткнувшись лбом ему в грудь. Через картину. Волдер тихо хрюкнул и действительно расхохотался. Меньшего я и не мог ждать. Портальный ты мой маг. Ладно, идем ужинать. У нас теперь впереди целая жизнь, успеешь рассказать обо всем, самое время начать. Но о том, что его в моей мастерской ожидает картина, на которой он абсолютно обнаженный, прикрытый лишь шкурой тигра, я решила все же не рассказывать. Уверена, такой свадебный подарок его удивит. Уважаемый слушатель!